Ментальная модель номер 24. Закон Мерфи. Используйте, чтобы убедиться, что ситуация не пущена на самотек. Бывает, мы спотыкаемся и утыкаемся в землю коленями, именно в тот день, когда решили пойти на работу в белых брюках. Потом в офисе садимся на грязный стул и пачкаем брюки сзади, а по дороге домой нам в ногу врезается баскетбольный мяч, оставляя очередную отметину на брюках. Вы когда-нибудь испытывали чувство, что все идет не так? Неприятности наваливаются на вас снежным комом, и, кажется, они никогда не кончатся. Тогда вам знаком закон Мерфи. Если какая-то неприятность может произойти, она произойдет. Если вы уронили бутерброд, он непременно упадет маслом вниз. Если вы наденете белые брюки, то неизбежно забрызгаете их грязью. Если вы только что помыли машину, какая-нибудь птица нагадит на капот. Если вы только что сели на диету, домой непременно принесут чизкейк, купленный по акции. Вы поняли принцип? Если наихудший сценарий существует, вы обязательно окажетесь в центре событий, какими бы ни были ваши намерения. В большинстве случаев речь идет о совпадениях и нашем невезении на каждом шагу. Сюда можно отнести следующее. Первый вывод Мерфи. Если пустить все на самотек, ситуация из плохой превратится в худшую. Любая попытка исправить ее лишь ускорит данный процесс. Второй вывод Мерфи – нет защиты от дураков, потому что дураки изобретательны. Константа Мерфи – повреждение вещи прямо пропорционально ее ценности. Количественный пересмотр закона Мерфи – неприятности валятся все разом. Наблюдение Эторе – Как только вы перейдете в другую очередь, ваша очередь начнет двигаться быстрее. Теперь, вероятно, вы поняли идею. Если существует минимальная вероятность того, что что-то пойдет плохо, все так и произойдет. Но, как вы узнаете позднее, существуют весьма практичные советы, как воспользоваться законом Мерфи. Закон Мерфи — относительно новая концепция. В 1928 году фокусник Адам Ширк написал, что из десяти вещей, которые могут пойти не так, это обычно случается с девятью. Публичное признание данной идеи получило пару десятилетий спустя, в 1949 году, благодаря инженеру ВВС США капитану Эдварду Мерфи. Он был поглощен процессом конструирования самолетов, И, как вы уже догадываетесь, в целом все шло не очень гладко. После долгой череды неудачных испытаний и проектов, Мерфи заявил, что если есть два способа сделать что-то, и один из них может закончиться катастрофой, то он пойдет именно по этому пути. В конце концов, данная фраза приобрела свою теперешнюю форму. «Все, что может пойти неправильно, обязательно пойдет неправильно» и в результате она стала своего рода предупреждением для инженеров и конструкторов ВВС США. Как оказалось, практически безупречная статистика безопасности ВВС объяснялась их верой в закон Мерфи и соответствующими двойными проверками, подтверждающими документами и скрупулезным тестированием системы безопасности при аварии и дублирующих систем. Именно здесь и вступает в силу ментальная модель, выводимая из закона Мерфи. Она напоминает нам о том, что практически все может привести к неудаче и ошибкам. Иногда так случается из-за совпадения, которое просто нельзя было предотвратить или предсказать. В других случаях из-за систематических ошибок, делающих неудачу неизбежной. К примеру, как влияет закон Мерфи на скайдайвера? Парашют — это отличная идея для скайдайверов. Дополнительный парашют — еще лучшая идея а третий парашют будет просто находкой. Закон Мерфи просматривается за проверкой безопасности, запасными вариантами и планами действий на случай непредвиденных обстоятельств. Он заставляет нас лишний раз все перепроверить, даже когда мы на 99% уверены в надежности чего-то. Часто ли попадаются неисправные парашюты? Вероятно, эта цифра стремится к нулю, но, могу биться об заклад, что вы не прыгнете из самолета с парашютом, который не был проверен накануне. Полагаться на кого-то – не лучший шаг, потому что в большинстве своем мы – беспечные идиоты, и я в том числе. Если вы считаете, что все идет по плану, вероятно, это не совсем так. Это относится почти к любому делу – от выполнения математического теста школьникам до починки плиты электрикам, От приготовления лобстера шеф-поваром до запуска космического корабля в открытый космос. Если вы держите в уме закон Мерфи, то можете существенно изменить свой подход к чему-то. И что это за маленькие трещинки, за которые может зацепиться закон Мерфи? Что действительно требует проверки, подтверждения. Какая часть моего плана, рецепта, теста, задачи будет достаточно хороша, чтобы прокатить? Планируйте возможный наихудший сценарий и точно так же, как в случае с антиментальными мотелями, старайтесь избегать того, чего вы не хотите, вместо того, чтобы стремиться к тому, что хотите. Вы можете иметь успех, но это не та мысленная установка, на которую следует опираться.